Глава 33. Его слушали внимательно. И во взглядах не было ни насмешки, ни снисхождения, свойственного людям успешным, когда случается им беседовать с иными, отнюдь не успешными. Молчали, смотрели. Три женщины, столь разные, но всё же неуловимо схожие друг с другом. От них веяло то ли пустыней, то ли мускусом, то ли ещё чем непонятным. Агайорец, что сидел, скрестив ноги, и поза эта казалась вполне естественной в отличие от светлого его костюма. Брюки задрались, а плечи пиджака вздыбились, и Агайорец задумчиво почёсывал голующую колодку. Рыжая поглядывала на Кахрая, будто искала поддержки. Тот молчал, но тоже смотрел. Ему рыжая нравится, и этот факт, пожалуй, больше не вызывал раздражения, как и отторжения. Люди были разными, живыми, как и многие иные, о которых Тайтек, честно говоря, никогда-то не думал. Они, существующие где-то вовне до сегодняшнего дня, были абстракцией, фактором. А теперь вот Цриц. Он облизнул пересохшие губы. 30%. Возможно, 33 или 4 не выше. Это много. возразила женщина в чёрных волосах, в которых виднелись алые пряди. Её узкое лицо было слишком неправильным, чтобы можно было назвать его красивым. Да и брюнет так-то и не жаловал, и вообще. Много склонил голову ахайорец. Если всё так, как ты сказал. Верно. И самому Тайтэку казалось, что много. 30% это хороший шанс выжить, очень хороший. Шанс, которого прежде не было. При очистке сопутствующая терапия можно поднять до 50 или больше. Мы тестировали на крысах. Он позволил себе откинуться в кресле. И взбитые мхи привычно поползли по рукам, но тайттек стряхнул их. Она даже он почти вернул себе способность управлять телом. И следует заняться этими шершнями. Потом, когда тай-тек решит прочие проблемы. Но есть возможность больше, выше. Чума — это не только и не столько вирус. Мы имеем дело с совершенно новым типом жизни. Или не жизни. Мхи старательно наползали, Айскин попискивал, не желая принять, что пациент все-таки стал слишком живым и подвижным, чтобы можно было с ним сладить. «В пробах мне привезли две дюжины и тело». «Это незаконно», — тихо сказала рыжая. «Кто бы говорил о законности?» «Ну да, а ведь Тайтека не подумал о законе. Была проблема, задача столь невероятная, что он на какое-то мгновение даже усомнился, что справится». лабораторию поставили на Йорге. Ледяной мир малонаселённый, точнее из населения пара лабораторий. Криок, который находится на полюсе Данаше. Мы все подписывали контракт, и мы все знали, что произойдёт, если. Тайтак сделал вдох и договорил: случится утечка. И говорить становилось легче. С каждым словом, с каждым произнесённым звуком будто разжималось железное кольцо в груди. И он говорил, опасаясь, что стоит замолчать, он больше не сумеет заговорить снова. Но меры безопасности беспрецедентные. Это даже не первый класс, это нулевой. Левую половину лица дёрнуло, и персонал минимизирован, насколько это возможно. Эрика Она появилась весной, когда улеглись ледяные бури Йорка, и небо его окрасилось алым и розовым. 2 недели весны и лета, которое отличалось от зимы лишь тем, что ветра дули с юга. Тоска, неудачи, потому как понять суть явления не получалось. Тесты животные, которых подвозили регулярно, нетерпение Мейсона, ему нужен был результат, но результата не было. Эрика была «Добрый день, мы с вами переписывались, и я подала заявку. Мягкие короткие волосы, идеальные черты лица, взгляд, в котором читалось восхищение, а ему чертовски не хватало восхищения или хотя бы понимания. А она умела быть рядом и недовольства не заметила, и взяла вдруг на себя тысячу и одно дело. И как-то так оказалось, что работать стало много легче. Наверное, Тай-Тек и вправду неблагодарная скотина». В пробах я видел лишь обычные инфекции: пневмококк, золотистый стафилококк, синегнойную палочку, десяток других. Да всё то, что можно выисить из любого маломальски взрослого человека. С первой пробы я решил, что дело в обычном загрязнении. Бывает, мало кто умеет правильно обращаться с материалом. Она приносила кофе и садилась напротив. Подпирала подбородок рукой, так смотрела, что отступали все заботы. И становилось вдруг неважным, что пятнадцатая линия крыс вымерла за сутки, так как в тринадцатой чума не проявилась, чтобы вдруг возникнуть, но спустя 3 недели. Эрику умела слушать. А Тайтек, оказывается, он давно ни с кем не говорил, хотя бы о работе. Точнее, именно о работе, потому что обо всём другом говорить получалось. А работа Но люди понимали её важность, но вот красоту, ту удивительную точность и изысканность мира, что существовал везде, используя как среду обитания равно пластик, железо и живую плоть. Вторая проба, третья. Я был зол. Я сам взял, спустившись к телу, и получил тот же результат. Тот же, но пациент погибнет от чумы. Пациент погиб потому что его лёгкие сожрал пневмокок. Менингокок вызвал воспаление оболочек мозга. Желудок оказался почти уничтожен Helicobacter pylori. Кожа слезала от золотистого стафилококка. И тогда я задумался: почему так? Что собой представляет чума? Эрика умела утешать. Она не говорила тех нелепых слов, что мол всё обязательно получится, что надо лишь приложить больше усилий, взглянуть на проблему под другим углом и набраться терпения. Нет, она слушала и задавала вопросы, наивные порой, но точные, Даниль за точные. И так ты хватался за эти вопросы, как утопающий за соломинку, и находил идеи, новые идеи, которые следует признать, принадлежали вовсе не ему. И понимание этого заставляло стискивать зубы, до ноющей боли в челюстях, до... Он дернул шеей. И дрожащими пальцами провел по горлу. Нет, он еще не готов был простить ее, но понял, он и сам бы... Или нет. Он скорее просто ликвидировал бы проблему. Я выделил генетический материал и сравнил с таковым нормальных штаммов. взял пробу у всех, кто был на станции. Тайтек заставил себя отбросить мысли, для которых будет своё время. И обнаружил интересный момент: несколько генетических последовательностей, выглядевших как случайная мутация, вот только они повторялись во всех чумных пробах. Ночь в лаборатории, тихое гудение приборов, экраны, которые он не выключал даже ночью. шесть шагов, защитная форма, плёнка маски, искажающие черты лица. В строке на экранах он смотрит на них, и Эрика тоже. Руки её лежат на плечах, и она так близка, что эта близость отвлекает. И для каждого вида мутации были свои, как ключ, индивидуальный ключ. Его всё ещё слушают. куда более внимательно, пожалуй, нежели коллеги на последней конференции, где Тейтека пригласили прочесть вступительное слово и награду вручили. Тогда это казалось важным, почётным. Награда осталась там, в ледяном мире, и Мейсон не позволит ей пропасть. Такие награды благотворно сказываются на репутации компании. Какая же ерунда его волновала. И выходило, что мы имеем дело не с одной инфекцией, но с десятком их, с сотней, если не больше. Представьте, что в вашем организме существуют сонмы бактерий. Одни полезны, другие нейтральны, третьи условно нейтральны. В норме они просто существуют, но при определенных условиях могут вызывать болезни. И вот именно они и менялись. В горле пересохло, и Тайтек закашлялся, А когда ему подали стакан воды, взял его, а уже потом испугался, что не удержит. И сосредоточился лишь на том, чтобы не выронить этот треклятый стакан. Но всё равно не удалось выделить ни нуклеиновых кислот, ни нетипичных белковых цепочек, ничего, что можно было бы считать вирусом или вироподобной частицей. Складывалось ощущение, что я имею дело с фактором мутации. Но с каким? С каким? Послушно повторила вопрос женщина с тёмными волосами, и алые пряди в них вдруг показались ручейками крови. Излучение? Нет, невозможно. Точнее, оно действует особенно жёсткое, но вызвать направленную мутацию весьма сложно. Мне доставили новые образцы. Откуда? Не знаю, когда ставили, я не думал. Так ик понял вдруг, как глупо выглядит его отговорка. И открыл был рот, желая пояснить, что он учёный, что он решил задачу и вовсе не должен был отвлекаться на вещи, которые к этой задаче не относились. Он подал запрос, его удовлетворили, точно так же, как удовлетворяли иные запросы. Он не знал незаконную Но до какой степени незаконно? Если доставили образцы, если то их могли применить где-то ещё, на ком-то ещё. Он замолчал. И воду глотнул, тёплую, едва заметно пахнущую мятой. Значит, рециркулированная, прошедшая через фильтры очистки и до очистки. А чтобы убрать характерный привкус затхлости, сдобренную ароматизатором. Но мята лучше, чем лимон. Лимонный ароматизатор почему-то раздражал сильнее. Получилось сделать глоток и ещё один. И даже не упустить стакан, пусть и приходилось держать его обеими руками, но Тайтек смог. А значит, надо было шершней захватить дюжину или две. Или потом он вернётся и посмотрит, что за яд они вырабатывают. И, может быть, хватит, чтобы получить ещё один патент. А они о том думают? Отец допил воду и стакан сумел поставить аккуратно, не опрокинув. Изменения те же это как будто синтетическая врезка. На ранних стадиях развития генетической инженерии использовали похожий метод. Вырезали последовательность ДНК одного организма и вклеивали другому. Для доставки часто использовали вирулентный носитель, к примеру, вирус натуральной оспы. Однако вирус имел собственный генетический материал, и я бы нашёл его, если бы он был. Но не было. Он вспомнил вдруг и собственное недоумение и раздражение и чувство беспомощности, когда раз за разом заходил в тупик. Случайность. Дайтека опустил взгляд на руки, отметив, что и они изменились. Истончились запястья, кожа сделалась одновременно и прозрачной, и желтоватой, нехорошего раздражающего цвета, который свидетельствовал о болезни. Сквозь неё тёмными жилами проступали сосуды, мышцы начали усыхать. И сам он верно, да нельзя жалок. Плевать. Это было случайностью, удачное сочетание факторов. Он похож на вирусы тем, что не активен в неживого организма, но вирусы имеют структуру, а это оно больше напоминает набор элементов, которые при определённых обстоятельствах соединяются вместе в нечто с совершенно иными свойствами. Сложно. Так и так, говоря по правде, и сам не до конца понимал, с чем столкнулся. Он был в достаточной мере умён, чтобы отдавать себе отчёт, подобная уникальная структура будет изучаться годами, если не десятилетиями. И, скорее всего, потом, через эти самые десятилетия, его собственные предположения, казавшиеся ему верными и гениальными, кто-то сочтёт до да нельзя наивными, глупыми. Но дело ведь не в сути. У него была конкретная задача. Самое интересное, что этот организм не имел нуклеиновых кислот, как и белковой структуры. Мы привыкли, что белки — основа жизни, а здесь — Скорее, сложный комплекс из липидов, полисахаридов и минералов. Они встраиваются в мембраны микроорганизмов. Думаю, что клеточные тоже. Думаю, если бы смерть не наступила так быстро, вирус вызывал бы буйный рост опухолей. Предположение. Одно из многих, интересных безумно. Но Мейсон требовал результат, и немедленный. Возникли сложности с финансированием. Неудачные проекты, что-то там с лицензией. И еще судебные иски, в которых Тайтек ничего не понимал. Но запомнил, как старый друг жаловался на человеческую жадность. Смешно, да. Вакцина не совсем вакцина по сути своей. Она представляет собой тот же не вирус, набор элементов, но обработанный при определенных условиях. Как объяснить механизм тонкого воздействия людям, столь далёким от науки, что прежде Тайтек и вовсе не снизошёл бы до беседы, а теперь он и сам до конца не понимает, почему у них получилось. Дуалистическая природа, как свет частица и волна, органика и энергия, под действием которой органика становится чем-то большим. Я выделил это в активной фазе и воздействовал энергией же на угад фактически, но получилось. Он по-прежнему заражает, однако теперь блокирует поверхность клеточных мембран, лишая истинный вирус возможности проникнуть внутрь. Наверное, кажется, главное, что эффективность есть, но не высокий. Но есть уточнил Аха Йорец. «Да, и вы?» «Моя ассистентка забрала данные». «И не только она. Производство вакцины начато, но слишком мало, ненадёжно и...» «Бессмысленно», — закончила рыжая, тряхнув кудряшками. «Кому нужно лекарство от эпидемии, которой нет?» И заданный ею вопрос повис в воздухе. краю хотелось дотронуться до девушки. Она сидела рядом так близко, что всего-то нужно руку протянуть, и тогда коснешься что бледной кожи, что мягких волос. «Будет», — возразил Тай-Тек. «Три случая. Будут больше потом. Неизбежно». «Три случая за сотню лет — это мало с точки зрения бизнеса». А Лота встала и села. Опять встала, будто не способна была удержаться на месте. Но, окинув взглядом каюту, в которой стало слишком тесно, вновь опустилась на место. Сложила руки на коленях, вздохнула. Если бы речь шла о проекте глубоко гуманитарном, я бы согласилась с вами. Она потянула себя за прятку. Да, в далёкой перспективе прививки подобного рода нужны, освоение космоса продолжается, а значит, столкновение с источником чумы неизбежно, как неизбежна гибель вселенной. С точки зрения бизнеса эти два явления находятся на одном уровне в зоне весьма отдалённых рисков. Прядка стоило её опустить, спружинила и скрылась среди других таких же прядок. Думать надо не о том. Думать надо о корабле, который задрожал, готовясь к прыжку. И дублирующие программы поспешили доложить и об этой готовности, и о состоянии защитного поля. о работе стабилизаторов, ускорителей и прочей механики, что скрывалась под многослойной обшивкой. И об обшивке, пусть и проверенной станционными ботами, но всё равно отвратительно тонкой и хрупкой. Теперь, как никогда прежде, Кахрай чувствовал и эту хрупкость, и собственный страх. Страх? Он не боялся летать. Он слышал, что есть люди, которые способны путешествовать лишь в состоянии глубокого сна. Но он-то Даже когда и Мира, его второй корабль, попала в метеоритный поток, и поля не выдержала, Кахрани боялся. Отслеживал попадание, гадал, выдержит ли защита, собирал десяток, гнал к спасс-шлюпом, как требовала инструкция, и просто ждал. А здесь откуда это взялось в нём? Почему он раз за разом сравнивает полученные данные с табличными стандартами и убеждается в полном соответствии и всё равно не успокаивается, следит за графиками работы двигателей, слушает эту вот дрожь и не может отделаться от ощущения, что всё не то, не там, что произошла ошибка. А лота всё же поднялась и прошлась, остановилась ненадолго за спиной Аха Йорца, который шею едва не сломал, пытаясь её разглядеть. И жаль, что не сломал. Понимаете, исследования подобного толка стоят дорого. «Верно?» «Не знаю», — отозвался тай-тек, который спрятался в глубины кресла. Скукожился, подбородок к груди прижал. «Я не задумывался». «Дорого. Я как-то подписывала смету на создание лаборатории при нашей клинике. Там оборудование на миллионы тянуло, хотя оно совсем не того класса, чтобы проводить серьёзные исследования. А у вас мир пятого класса. Значит, разрешение на работу получить не так и сложно». «Но дальше. Начните со снов». Она встала перед Тай-Теком, который отвернулся, явно не желая начинать ни со снов, ни сверхов. «Строительство. Это проект с учётом местной специфики. Материалы, доставка, люди». Лота загибала пальцы. «Затем наполнение. Вы говорите, что получали то оборудование, которое просили?» «Да». Прозвучало это до нельзя раздражённо. И полагаю, выбирали лучшее. Не надо было. Не знаю, просто любое финансирование имеет свои границы. И всегда приходится отказываться от чего-то, но корпорации участвуют в некоторых проектах совета, и я получаю сметы, изучаю сметы, заявки, в том числе и на отдельные гранты. Проекты глобальные, пусть с точки зрения бизнеса мало перспективные, Однако полезно для получения налоговых льгот и вообще репутации. Она сцепила тонкие пальцы и при встала на цыпочки, покачнулась, перекатываясь на пятки. Тоже касается и вашего открытия. Тайтек проворчал что-то, кажется, не слишком довольное. Я не спорю, что оно важно. И если вдруг случится эпидемия, то даже в том виде, даже 30% это куда больше, чем 0. Это тысячи и сотни тысяч спасённых жизней. Однако бизнес не может строиться на допуске, что эпидемия вдруг возьмёт и случится. 100 лет и три случая. Когда ждать четвёртого? Через 10 лет, через 20, через 50? Да, вы получите награду, признание, но они не возместят затраты, которые, как я понимаю, были колоссальны. Голова тайтека дёрнулась. Думаете, Осторожно произнёс Аха-Йорец, подпирая пухлый подбородок кулаком. «Эпидемии стоит ждать!» «Я не хочу так думать!» На щеках лоты полыхнул румянец. Она поморщилась. Корабль всё-таки вышел на струну, на сей раз мягко, словно желая показать, что ошибка, допущенная единожды, не повторится. Данные продолжали поступать. И вновь же... В них не было ничего подозрительного, что само по себе было подозрительно. Или как хрей просто. Хорошо, удалось получить вакцину, провести испытание. Но зачем создавать производство? А ведь мой человек говорил именно о производстве, о перепрофилировании существующих заводов, чтобы в свою очередь лишить их лицензии на создание иных вакцин. Тех вакцин, прошу заметить, которые испытаны, допущены к использованию и продаются и приносят неплохой доход. Не всё сводится к деньгам, тихо заметила женщина с тёмными волосами. Не всё, Алота не стала возражать, но руки спрятала за спину. Однако многое. И FarmTech, исходя из прошлых неудач, довольно серьёзно просел. Ходили даже слухи, что они собирались избавиться от части активов. У Раха тоже долги. Зачем рисковать, влезать в авантюру с вакциной, сбыть которую можно, разве что разведчикам и дальникам? Это ничтожный процент от всего населения. Ахайорец выругался. А Лота вздохнула. Да и в норме они обязаны провести клинические испытания с достаточно жестким протоколом. Эффективность в 30% никого не устроит в норме. «Но не при эпидемии». Блондинка серьёзных статей накрыла своей ладонью руку Аха Йорца. «Если будет эпидемия, то никто не станет ждать результатов испытаний». «Именно!» — Лота отбросила с лица рыжую прядку. «Дело за малым», — сказала она почти шёпотом. «Узнать, где она начнётся». А Кахрай понял, что у него есть ответ. «Ответ!» И свернув экран, произнёс: "Здесь." Конец первой части. Читала Ирина Арифьева. Продолжение следует.